Глава одиннадцатая. Лукас Тиджерэм. Сборы заняли недолгое время, и уже после обеда Лукас выехал в королевство. До границы на лошадях, затем порталом до барны. Начать он решил с департамента опеки и попечительства. «Господин Бартелей занят и принять вас сейчас не может». Непреклонно произнесла жеманная девица-секретарь, вставив за стола, как будто пыталась закрыть с собой дверь кабинета. Лукас иронично поднял бровь, одновременно пытаясь осмыслить услышанное. В деле Софии было указано, что барон Бартелей служит в департаменте образования. А теперь оказалось, что он — глава департамента опеки и попечительства. Интересно. Не слушая секретаря и не обращая на нее внимания, Лукас решительно открыл дверь кабинета. Человек, сидящий за столом, нахмурился и громко спросил секретаря, глядя через голову Лукаса. «В чем дело, матч?» Поднялся он из кресла и вышел из-за стола. «Лорд прошел сам!» – залепетала та. Лукас повернулся и магией закрыл дверь, оставив секретаршу за порогом. Затем спокойно подошел к столу и встал напротив человека. Тут уже напрягся и, видимо, раздумывал, как лучше поступить. Но как только Лукас начал говорить, немного успокоился. «Я к вам по делу, господин Бартелей. Разрешите представиться? Лорд Лукас Тиджерен, старший брат Софии». «Ах, да-да, жена писала, что наша Софа нашла родственников». «Присаживайтесь, лорд Тиджерен». «Вот именно, господин барон. У Софии есть теперь настоящая семья, есть отец и есть кому защищать ее интересы. Я приехал узнать, в каком состоянии находится наследство сестры». Кажется, барон не ожидал такого прямого вопроса и попытался выкрутиться. «А вы имеете право спрашивать эти документы?» «Полное право», — ответил Лукас, выкладывая перед чиновником стопку бумаг. «Здесь грамота о признании родства, грамота о введении в рот, мои полномочия как личного представителя владыки красных драконов». «Что еще вас интересует?» «Нет-нет, все нормально. Достаточно». Барон открыл нижний ящик стола и достал оттуда тонкую папку. Здесь все, подвинул он ее лукасу и замер в своем кресле. Лукас, не спеша, просмотрел содержимое папки и поднял глаза на хозяина кабинета. Не вижу описи наследуемого имущества, заверенной поверенными. Не вижу условий опекунства, не вижу самого завещания. Но холодный тон вопросов не взымел нужного действия. Барон Бартелли не испугался, но он насторожился, как зверь, готовый к бою. «Что вы имеете в виду?» «Только то, что сказал. И если я сейчас не увижу эти документы, то следующий наш разговор состоится уже в присутствии дознавателей», непримиримо заметил Лукас. Он уже понял этого человека, увидел его алчный, но характер и понял, что стоит просто надавить для получения нужных сведений. «Нет!» — воскликнул Бартелей. «Зачем сразу дознавателей? Всегда можно договориться. Мы с вами все обсудим». «Надеюсь», — насмешливо ответил Лукас, наблюдая за суетую барона. А тот бегал по кабинету, выдвигал и задвигал какие-то ящики, брал и убирал какие-то бумаги. Наконец его перемещения закончились, и он снова сел в кресло, тяжело дыша. «Извините, лорд Джерен, мне надо связаться с женой». «Собственно, это она, родственница Софии». Проговаривая эту фразу, барон уже активировал зеркало и теперь с нетерпением посматривал на него. С той стороны вызов приняли, и в зеркале возник образ уже известной Лукасу дамы. «Выходит, ее отпустили?» – подумал он. «Или вовсе не арестовывали?» «А как же до знания?» «Надо быстрее связаться с Шонноном». «Дорогая!» – лепетал в это время бортылей. Лорд Лукас интересуется завещанием графа Армонда и описью наследственной собственности Софии. «Вот как?» — скинула бровь дама. «А право у него есть на такой интерес? А больше он ничего не хочет узнать? Я буду жаловаться королю!» — входила в экстаз дама, намереваясь развернуться во всей полноте женского негодования. Но ей не позволили. «Я жаловаться не буду», — перебил ее визгливый возгласы дракон. Я требую предоставить документы, и в случае отказа с вами будут говорить дознаватели. Имею право». Баронесса замерла на половине слова. Несколько мгновений хватало открытым ртом воздух, но затем собралась и почти спокойно сказала. «Прошу подождать меня, лорд. В течение часа я смогу переместиться в столицу, и мы обо всем договоримся. Предлагаю встретиться в ресторации рядом с гнобьим банком». «Согласен». Лукас даже кивнул головой, подтверждая свое слово. Нет, он не собирался идти ни на какие уступки, но ему тоже нужно было время, чтобы связаться с дознавателями. Ведь это именно они несколько месяцев назад дали ему сведения о том, что фарфоровый завод принадлежит теперь Дереку. Тогда ни Лукасу, ни Софии было не до наследства. Зато сейчас эти сведения как раз вовремя. Кроме того, Лукас надеялся, что у дознавателей вполне может оказаться копия завещания. Это решило бы многие проблемы. Ну и, если совсем честно, то Лукасу не понравилась реакция пекунов на его требования. У него сложилось впечатление, что они уже обобрали Софию, насколько смогли, и теперь прячут следы незаконных действий. Иначе все документы ему должны были предоставить немедленно. Выйдя из кабинета, он немедленно послал вестника Рудольфу Шоннену, призывая его к себе вместе с документами по делу Дерека. И спустя каких-то полчаса он уже встречал его у своего столика, а сопровождающие драконы расположились недалеко от входа. «Здравствуй, Руди, рад тебя видеть!» — воскликнул Лукас, пожимая руку друга. «Я рад, Лук, что привело тебя в барну? И при чем здесь дело Дерека Бартелея?» В Мореве они сдружились, так как городок был небольшой, и каждый лорд на виду. Их объединила любовь к приключениям и экспедициям. Оба прошли не одну исследовательскую кампанию, и оба любили вспоминать и делиться впечатлениями. Но теперь Лукасу нужна была помощь, и он испытывал некоторое смущение. «Понимаешь, не внушает мне доверия опекуны Софии. Я приехал по распоряжению владыки, чтобы проверить состояние наследства» а они даже документы мне не предоставили. Обещали поговорить через час. Уж и не знаю, что такого они могут мне сказать и показать вместо завещания. Поэтому я и позвал тебя. Вспомнил, что вы уже проверяли наследство Софы и у вас наверняка есть копия завещания. Понятно, серьезно кивнул дознаватель. Должен тебе сказать, что с этими бортелеями не все так просто». «Копия завещания у нас есть, но уже в прошлый раз мы видели, что некоторые объекты из списка переданы другим лицам, по закону». «Как?» «На тех дарственных есть подпись опекуна Рея Бартелея и подпись Софии, заверенной магией». «Интересно», – протянул Лукас. «А посмотреть эти дарственные можно?» «А вот это ты у них и спроси», – ответил Рудольф. «Все документы тогда были у баронессы, она их из рук не выпускала». «Что-то мне кажется, что всеми делами в этой семье руководит именно дама, несмотря на то, что бумаги подписывает мужчина». Без всякой улыбки заметил Лукас. «Ты прав. Она даже во время следствия по делу Дерека давала указания кому, что и как говорить. Серьезная мадам. Кстати, Дерека освободили за недостаточностью улик. А саму госпожу Бартелей вообще не привлекали к ответственности. Как освободили?» «Я сам там был во время покушения. Ты сам все видел и проводил арест. Как их могли освободить? И Мелисенту?» «Нет, Мелисента сейчас в камере, рядом со своим отцом. Там дело связано с заговором против короны, а Дерека отпустили после шара истины, на котором он признался, что действовал под принуждением Милисенты. Менталисты тоже не увидели у него замыслов против Софии, а саму Рэю Эйлис... Вроде и не за что привлекать, ведь даже вы ничего ей не сделали за сговор с владычицей Алисией. Вот такие дела. Ну, послушай, они нагло грабили Софию все эти годы, а насчет сговора ты не прав. Мы не могли что-либо сделать, она не наша подданная. А вот если мы найдем нарушение в опекунстве, тогда ее можно будет прижать. А это еще надо доказать, невозмутимо ответил Рудольф. Так что готовься к долгому разбирательству, Лук». Друзья замолчали и погрузились, каждый в свои мысли. Но длилось это молчание недолго. В ресторацию шумно вошла небольшая группа людей. Кроме самих опекунов, с ними пришли Рейка Литаэль и два наемника-мага. «О, предстоит жесткий разговор», — решил Лукас и приготовился к неожиданностям. Баронесса, не ожидая ни от кого любезности, сама подвинула стул и села за стол, положив перед собой стопку бумаг. Мужчины, пришедшие с ней, молча заняли соседний столик за ее спиной. «Итак, господа», — обвела баронесса взглядом Рудольфа и Лукаса, — «это завещание, это список объектов наследования, это дарственные, подписанные моей подопечной», — подвинула она им разложенные листы. «Вы же не думаете, что я просто просмотрю их?» – заметил Лукас. «Я их внимательно изучу, и прежде всего на подлинность». «И кто будет решать, подлинны ли они?» – язвительно поинтересовалась Рея. «Я, мой маг-менталист и мой поверенный», – спокойно ответил Лукас. «У всех из них есть нужные знания и разрешения. Приступим». Вначале Лукас смотрел документ сам, определяя на нем магию Софии, магию изменений и магию опекунов. Потом передавал документ своим помощникам для детального изучения. И с каждым просмотренным листом мрачнел все больше. Если завещания и список были подлинными, ничто не указывало на нарушение первоначального текста и к ним никогда не прикасалась рука Софии, то дарственные вызывали сомнения – С одной стороны, подпись на них была Софина. С другой, магия крови говорила, что Софа этих бумаг не касалась. Лукас иногда бросал взгляд на баронессу, на что она надеется. Но та спокойно пила суру и казалась невозмутимой. Наконец, просмотрев все бумаги, Лукас взглянул на своих помощников. И маг, и поверенные были специалистами высокого класса, и ошибиться они не могли. «Лорд Тиджерен», — начал маг. «Имею честь доложить, что магический анализ подтвердил ваши опасения. Все дарственные и часть распоряжений не были подписаны леди Софией, а заверены магическим слепком ее подписи, в связи с чем эти документы нужно считать недействительными». «Подтверждаю», — вступил следом поверенный. «Данное деяние является преступлением, а совершившие его должны быть взяты под стражу». За столом установилась тишина. Калитейль и барон повернули головы к баронессе. Та поставила чашку на стол и твердо сказала. «Не верю. Ни в одном случае при оформлении сделки мне не сделали никаких замечаний. Разве те специалисты занимают не свое место?» И Лукас, глядя на эту женщину, понял, что она будет стоять до конца, будет требовать проверок и перепроверок, затянет дело на бесконечное время, но не уступит и того, что уже успела присвоить. Чтобы предъявить ей обвинение в злостных намерениях, надо было провести ментальное сканирование, но для него должен быть серьезный повод. мак менталист сидел сейчас рядом с ними, Лукас решился применить один из драконьих законов, а именно умысел против членов семьи владыки. И пусть Алисия и Элис конкретно ни о чем не договорились против Софии, но собирались это сделать, если бы их не разоблачили, Поэтому, не осторожничая больше, Лукас встал и предъявил баронессе официальное обвинение. «Баронесса Эйлис Бартелей, я обвиняю вас в сговоре против семьи Тиджерен и требую ментального сканирования. Немедленно!» «Барон», — обратилась Эйлис к мужу по титулу, — «Насколько законны эти требования?» «Они законны, дорогая, если у них есть доказательства сговора». «Есть!» Лука вынул из кармана кристалл с записью встречи Алисии и Эйлис. «Здесь записана ваша встреча и разговор с женой владыки в нашем саду. Только на основе этого разговора я могу потребовать вашего ареста, не то чтобы сканирование. «Я отказываюсь и требую королевской защиты». «Что же, госпожа Бартелей?» – вступил лорд Шонан. «Вы можете рассчитывать на королевскую защиту, но уже в ходе следствия». Властью, данным мне законом, вы арестованы, а также арестованы ваш муж, сын и брат вашего мужа. София. Уже две недели мы с Брэндоном разговаривали, как малознакомые люди, хотя ежедневно встречались в лаборатории. И я не могла простить ему последнего выпиющего случая. Дело даже не в том, что он меня целовал, «Дело в том, что я чувствовала себя после этого грязной и легкодоступной женщиной. Меня голодали обидой и горечь. Неужели я произвожу такое впечатление? Неужели я должна считать за счастье внимание любого мужчины к себе? Обидно за себя, стыдно за Терри. Ему я, кстати, так ничего не сказала. Не хватило духа. Но он для себя решила держаться с Брэндоном как можно холоднее». Брендон, наверное, тоже понимал, что где-то перешел черту, так как вел себя очень предупредительно и максимально корректно. Бросался всякий раз на помощь при малейшем затруднении и смотрел виноватыми глазами. Но я на эти молчаливые извинения не велась. Себя уговаривала тем, что сама согласилась на совместную работу, и теперь надо во что бы то ни стало добиться результата, а уж потом распрощаться и рассориться окончательно с этим наследником. Но как раз с делом возникала задержка. Мои подопытные драконицы выпили новый состав зелья, тот, в который я добавил антидот. Действовать он должен две недели, затем в случае неудачи надо выпить снова. Прошла первая неделя, но результата не было пока ни у одной из них. Драконицы, как и драконы, могут чувствовать зарождение новой жизни уже через несколько часов, некоторые почти сразу. И я из-за этой неудачи была во вздернутом состоянии. Много думала о беременности вообще, и вдруг меня стукнуло. А как матушка скрыла от драконов беременность, если они на раз ее видят? Начала искать ответ в ее записях и нашла полную запись с рисунками, схемами и пояснениями. Матушка вообще имела привычку помещать личные дневниковые записи среди ее лабораторных схем, рецептов и выводов. От них я узнала много нового о ее жизни, работе и отношениях с драконом. Но отцу пока ничего не говорила. Очень надеялась на успех поисков, который начал по его приказу Лукас. Так вот, в этих лабораторных тетрадях я и нашла причину матушкиного исчезновения. Оказывается, перед этими событиями они с отцом несколько дней не виделись, иначе он заметил бы зарождение новой жизни. Но в эти дни были наиболее напряженные бои, Матушка все время находилась в лазарете, даже ночевала там, а отец был на передовой. И тут в лазарете появился какой-то золотой. Она не назвала его по имени, так и написала «золотой», коротко описав внешность. Матушка не удивилась, что ее нашли даже во время активных боевых действий, так как после случая с красной драконицей, которая забеременела девочкой, к ней теперь часто приезжали драконы. Но этот даже и не просил ни о чем зато сразу поздравил с беременностью. Однако это не было для нее новостью. Как маг жизни, матушка и сама почувствовала это, но следующие его слова не на шутку расстроили ее и заставили подумать о будущем. Золотой сказал, что в клане красных уже готовят свадебные торжества для Мориса и Алисии, драконицы из клана водных, что об этом договорились советы кланов, и даже владыки не могут пойти против этого решения что драконы вообще не женятся на человечках, и что ему меня жаль. Но я должна знать правду и не рассчитывать на чудо. Морис – глава клана, и ему нужна настоящая драконница. Но теперь, если Морис узнает о моей беременности, он просто заберет ребенка в клан, так как драконы своих детей не бросают. Мне же уготована роль в лучшем случае официальной любовницы. Быть любовницей и видеть каждый день жену дорогого тебе человека, то есть дракона. Это слишком для графини Армонт. Я уехала за день до возвращения Морриса, не оставив ни записок, ни устных объяснений. Однако уже дом обнаружила, что в бумагах не хватает дневника, где я вела записи по беременным драконицам. Скорее всего, это дело рук золотых, но пусть это теперь будет их проблемой. Обратятся, помогу. Нет, значит нет. Пусть сами разбираются. Я подняла голову от записей. Мама лукавила. До последнего дня в своей лаборатории в замке деда она занималась именно зельем для драконец. Но у нее не получалось. Что касается того золотого, то по описанию он походил на Герольда, который приезжал в клан на мое вхождение в рот вместе с брендоном. Вот об этом надо было обязательно сказать отцу и братьям, Что касается зелья, то я сейчас подумала, что оно не получалось от того, что Вэлия не знала всей правды о проклятии. Я тоже не особо интересовалась этим. А пора, наверное, узнать точно, за что и чем прокляли драконов. И Брэндон как нельзя лучше подходит для получения информации. Поэтому, отбросив излишнюю щепетильность и неприязнь, я обратилась к нему за помощью. В конце концов, мы делаем одно дело. Брэндон, Мне бы хотелось точнее узнать слова вашего проклятия и слова Хранителя о вашем спасении. Причем слова Хранителя хотелось бы услышать от него самого. Обратилась я к наследнику на днях. Я постараюсь, София. Хранитель необходимо предупредить о твоем желании. Он принимает далеко не каждого. И вот сегодня мы с Брендоном и с нами еще 10 драконов и Дик едем в дальние пещеры, где живет этот отшельник. Ехать надо верхом два дня. Дик, как командир нашего маленького отряда, обычно впереди, иногда позади, проверяя арьергард. Очень редко рядом, только на привале или ночью. А Брэндон, наоборот, всегда рядом. И днем, и ночью. Я все больше привыкаю к его присутствию. И оно меня уже даже не раздражает. Мы не скакали за галопом, не торопились успеть поскорее. Ехали в удобном темпе и даже могли разговаривать. За время пути мы с Брэндоном обсудили каждую строку проклятия, но так и не поняли его смысла. Звучало оно так. «За то, что ты предал любовь, я проклинаю тебя и твой род. Отныне девочки у вас будут рождаться только у истинно любящих, а найти своих истинных вам будет трудно. Выгода будет застилать вам глаза. Будьте прокляты вы, предатели и властолюбцы». И только полукровка с чистым сердцем и истинной любовью сумеет снять мое проклятие. В хрониках к проклятию прилагалась история любви первого короля драконов и человеческой ведьмы и история его предательства. Они были красивой парой и окружающие любовались ими, и даже не было вокруг охотниц за богатствами властью. Боги как будто оберегали их любовь но род Золотых к тому времени был самым крупным и сильным. Совет рода захотел еще большей власти. Подчинить себе другие кланы драконов, объединить их в одно королевство. И самый удобный путь для этого – династический брак с вероятным противником. Грегору была выбрана супруга-драконница из клана земляных, тогдашних противников Золотых. Советы кланов договорились. Грегор, ослепленный будущей властью, согласился на брак. Своей Магессе он предложил роль любимой женщины, живущей в отдельном замке подальше от столицы, справедливо полагая, что драконница будет ее преследовать. А Магесса почему-то отказалась от такого благодеяния. Обиделась. Вышла на площадь перед дворцом нового короля и произнесла проклятие. Да только оно потребовало слишком много сил, и Магесса теряла жизнь прямо на глазах многочисленной толпы. Последние слова она уже шептала. По распоряжению совета ведьму сожгли, но слухи о ее гибели и проклятии разнеслись по кланам. Новую королеву не любили, короля жалели, проклятия опасались. Но заметным оно стало только лет через пятьсот, когда все уже поняли, что стало мало рождаться девочек. Вот тогда и начали искать способ снять наказание, однако до сих пор не нашли. Когда я впервые прочитал эту историю, то поняла, почему именно ко мне прицепился Брендон. Я тоже была магэссой и ведьмой, какие-то погибшая возлюбленная Грегора. Но тогда получается, что наследник уже давно подозревал во мне такие возможности, и надо же, до этого момента не проговорился. Я оглянулась на него, придержав слегка коня. Брендон в этот момент отправлял кому-то вестника и не смотрел на меня. Зато я увидела непривычно улыбающегося с мягким прищуром глаз молодого дракона, а хмурого, озабоченного, чем-то раздраженного главу безопасности золотых. В сущности, впервые увидела Брендена таким, каким он и являлся. И странно, но такой Брэндон понравился мне гораздо больше. Я почему-то испытала чувство дружеского участия к нему, желание помочь, поддержать. Брэндон почувствовал мой взгляд и поднял голову. «Скоро приедем?» — спросила я, маскируя свой интерес. «Скоро, Софа. К вечеру будем на месте. Устала?» «Да, есть немного. Я редко езжу верхом. Не привыкла». «Ничего, скоро отдохнешь. Но если совсем устала, давай сделаем привал». «О нет, Брэндон, лучше побыстрее добраться и отдохнуть основательно». «Согласен». Улыбнулся мужчина и заправил мне за ухо свою вольную прядь. С того памятного признания это был первый интимный жест, который он себе позволил. Брэндон, предостерегающе произнесла я. «Прости, виновато улыбнулся». «Прибавить шаг!» — выкрикнул он, отъезжает меня, и наш небольшой отряд ускорил продвижение по горному ущелью. Там, в конце узкой речной долины, нас ждали. Я поторопилась за остальными и перестала следить за наследником. И вообще, что-то часто он стал появляться в твоих мыслях, София. Укорила я саму себя. Несмотря на быструю езду, я могла думать. И мысли мои перенеслись на Теринака. До экзаменов оставалось чуть больше месяца. А потом Терри сможет вернуться в клан красных. Отец уже ничего не имеет против нашего брака. Но теперь о нем задумалась я. Так как боялась узнать, что все-таки не истинная пара, и я не смогу разделить с Терри годы жизни. Сумел-таки Брэндон зародить сомнения во мне но я все равно продолжала надеяться. Пусть я не чувствую к нему непреодолимой тяги, зато Терри ее чувствует, а я ему верю. Не знаю, в чем дело с этой парностью или со мной что-то не то, но Терри я верила с детства. Вернее, не Терри, а тому неизвестному далекому жениху, кольцо которого носила. Верила в холодном и полуголодном пансионате, в жесткой бескомпромиссной академии, Верила, что он обязательно когда-нибудь приедет и заберет меня с собой в светлый и добрый мир. Повзрослев, я поняла, что у жениха могут быть важные дела и без меня. Но верить продолжала. И не ошиблась. Терри превзошел все мои ожидания. Я быстро привыкла к нему. Стала считать своим, но... Но физического влечения, как иногда его описывала Гретта, я не испытывала. Мне было приятно с ним, комфортно, хорошо и не более. Это-то меня и начинало беспокоить и заставляло сомневаться. Ведь пара — это крышесносно, так все говорят. В размышлениях я не заметила, как мы добрались до цели. Почти добрались. Теперь нам предстояло подняться по узкой, высеченной в скале лестнице, которая одной стороной примыкала к скале, а другой стороной обрывалась в пропасть до карниза на которыми находился вход в пещеру хранителя-отшельника. Лошадей, снаряжение и часть отряда оставили внизу, а мы с Дигом, Брендоном и еще тремя драконами начали подъем. Слезки-лягушки. Уже через 50 ступенек я перестала их считать, наступая на следующую всей тяжестью, как старуха, хватая руками воздух в поисках опоры, теряя равновесие и все чаще приваливаясь к скальной стене, отдыхая, отдуваясь. «Долго еще...» Безнадежно спросила я у Дига, который шел следом за мной и время от времени поддерживал и помогал. «Что, сестренка, запалилась? А я тебе говорил, что нужны тренировки. Сейчас бы как козочка скакала». эй Это вряд ли выдохнула я. Не успел бы так хорошо подготовиться. К тому же козочка гораздо меньше меня весит. «Шутишь? Значит, еще живая». Улыбнулся Дикий, подал мне фляжку с водой. Отдохни, и попей. Немного осталось». Где-то третья часть. «Что? еще целая треть? Она что, бесконечная?» «Их всего 375 ступенек. Вот за этим уступом будет ровно 300. Останется 75. А селишь?» «Куда деваться? Постараюсь», – буркнула я и присела на ступеньку. «Раз идти еще долго, можно и не особо торопиться. Наверное, этот отшельник, что там живет, вообще не выходит в мир». А люди, что к нему идут, сто раз подумают, стоит ли оно того. Сделал я вывод. Наконец, с горем пополам, потратив кучу времени и сил, особенно я, мы выбрались на карниз. Подозреваю, что без меня дело продвигалось бы гораздо быстрее, но что уж теперь. Площадка на карнизе была ровной и довольно просторной. Дик объяснил мне, что некоторые драконы с разрешения хозяина могут приземляться здесь в зверином облике. «А мы почему не спросили разрешения?» Возмутилась была я, вспомнив свои мучения. «Спросили?» — усмехнулся подошедший Брэндон, но нам посоветовали подниматься пешком. «Вот же ж!» Мой интерес к отшельнику приправился изрядной долей досады, но вслух я, естественно, выражать недовольство не стала. Нас никто не встречал, но Брэндон и Дик спокойно подошли к входу в пещеру и поторопились присоединиться к нам. Вход выглядел как куски высокий грот, но дальше переходил в короткий коридор, который через несколько шагов вывел нас в большую круглую пещеру. В ней неожиданно было светло и тепло. Даже очень тепло. Не сдержав любопытства, я тронула рукой ближайшую стену. а Она была горячей. Что, красавица, интересно? Хрипловатый мужской голос с нотками смеха раздался неожиданно. Я отдернула руку и обернулась. На меня, улыбаясь, смотрел высокий, крепкий старик, который на отшельника, в моем понимании, совсем не походил. «Светлого дня, хранитель!» Почти одновременно склонили голову Брендон и Дик. Я же несколько замешкалась, но тоже успела сказать. «Светлого дня, хранитель!» «Светлого, дети мои!» Что привело ко мне наследников драконов? Вперед шагнул Брэндон. Я за ним. Дик встал за моей спиной. «Хранитель, ты знаешь о нашем проклятии. Начал наследник золотых. Мы до сих пор не можем его снять. Но мы уже нашли по твоей подсказке девушку, которая сможет это сделать. Это леди София, дочь Мориса Тиджерена и человеческой Магессы». «Дочь Красного, а мать — человек». «Хмыкнул отшельник. Продолжай». «Да, хранитель. Она хотела узнать точные условия снятия проклятия». Если они тебе известны, конечно. Ты говорила о полукровке, но, может, есть еще что-то. Брендон замолчал и сделал шаг назад, ожидая ответа. Отшельник же внимательно рассматривал нас, особенно меня. И, честно говоря, во мне начала зарождаться необъяснимая тревога. Но вот хранитель, наверное, что-то для себя решил и обратился к Брендону: Если у тебя есть вопросы, кроме этого, задавай, если нет, то вы сейчас уходите обратно. Девушка останется у меня. Как? Надолго? Вырвалась почти одновременно у меня и у Дига. Опасаешься за сестру? Правильно. Похвалил отшельник Дига. Но здесь ей ничего не грозит. А немного знаний и умений я смогу ей передать. Ведьмам им тоже учиться надо. Брендон промолчал, а у Дига от такого известия округлились глаза. И он уже начал восклицать. Ведь? Но Брэндон сжал его руку, и тот благоразумно замолчал. «Ну ничего. Наследник ему на обратной дороге все объяснит». А я, наоборот, вздохнула с облегчением. «Нашелся, наконец, человек, который узнал во мне ведьму и хочет чему-то научить. Я только «за», а то надоело узнавать все тайком и понемногу». «И все же я должен доложить отцу, надолго ли останется здесь София. Не отступил Дик? Не знаю». «Ответил хранитель, как пойдет обучение, но ну, не меньше, чем на месяц». Драконы уехали. С корниза я видела, как отряд вытянулся в цепочку вдоль узкой ленты реки. Отшельник стоял рядом и тоже провожал их взглядом. Не глядя на него, я сказала, «Я не могу оставаться долго. Мы начали испытание зелья для драконец». «Я знаю, девочка, все будет зависеть от тебя». Если ты сможешь быстро научиться использовать свои силы, то уедешь раньше. Но не торопись, твоей силе еще надо созреть. Если она не созрела до этого момента, то за месяц не созреет, не согласилась я».